Глава 23 Через неделю после встречи с коллегами из Улья друзья загрузились необходимым для долгих перелетов. Пополнили и так огромный запас боевых комплектов ко всем видам оружия, взяли на прокат на длительный срок небольшую, но ошеломительно дорогую прогулочную яхту для экипажа из двух пилотов и устремились в путь. миниатюрная галактика всего лишь с двумя малыми обитаемыми планетами встретила фрегат кляксой туманности, чьи завихрения растягивались шлейфом. Обозначавшаяся в левой части галактики планета выдала необходимую информацию, и Иван удовлетворенно кивнул, что это именно то место. Друзей интересовала планета Ахривожат. Она была собственностью читы Цепеллет, А со второй планеты, с довольно маленьким населением, те собирали налог, по сути являясь ее правителями. На полупустынной планете Ахривожат, кроме огромнейшего поместья цепилет имелось только несколько фабрик по добыче руды. В ошеломительно богатой семье Затрак цепилет был единственным ребенком, что и сказалось на его воспитании. Потакание любым капризом с раннего детства привело к тому, что затрак вырос безгранично требовательным и истерично нетерпеливым, не принимавшим никаких цивилизованных законов на управляемой родителями планете. И ко всему этому невероятно трусливым. Как часто бывает, трусливое создание жаждет власти, чтобы спрятать за ее непоколебимой силой свою слабость. Так как принадлежавшая родителям планета пока не являлась его собственностью, Затрак часто покидал дом, улетая в обитаемые районы Вселенной. Имея неограниченные средства для развлечений и поиска друзей себе подстать, Затрак Цепелет узнал, как можно разбогатеть так, что затмит и родительскую опеку. Как-то раз малоизвестный новоявленный друг подкинул ему идею уничтожать одинокие планеты. обирая их ресурсы, но самым важным во всем этом было то, что таким уничтожением могут заниматься лишь самые влиятельные персоны во Вселенной. И при таком раскладе, умершвляя планеты и обирая их, Затрак не будет тратить ни единого галлокредита, так как дающего возможности интересовала только биологическая часть одиноких миров. Власть. Власть ослепляет, развязывая руки. Затрак цепилет практически не думая согласился, и теперь у него совсем молодого представителя расы на счету было уже две планеты, ресурсы которых он легко продал подручным дающего возможности. «Мамп, где папм?» – спросил Затрак, ворвавшись в особняк. Мать с любовью, глядя на сына, ответила. «Он спит». тот же миг повернувшись к затраку спиной. Сросшиеся при браке в одно тело мать и отец составляли одно полноценное существо, и сейчас с обратной стороны на сына смотрело спящее лицо отца. Мать вновь повернулась к затраку и поинтересовалась. «Ты что-то у него хотел спросить?» «Он говорил, что с заводов доставили новые игрушки. Где они?» – требовательно спросил затрак. «Так ты же сказал переправить их в твое гнездышко», — обожающе, глядя на сына, ответила мать. «А почему меня не предупредили?» — взорвался затрак «Ну, полно тебе, сынок!» — попыталась она его погладить, но тот дернулся в сторону. Нервно засопев, затрак выскочил из дома и побежал к взлетной площадке. «Жениться ему надо, а то все водит девушек, водит!» а выбрать не может. С умилением смотрела она сквозь стеклянные двери холла на удаляющегося сына. лист ты все поняла?» – спросил Зайб, когда фрегат в системе БИМ завис на орбите планеты Ахри «Только не надо учить девушку, как ей быть безупречной!» – усмехнулась Листра. «Ты не девушка, а боец!» – рыкнул патнус ехидно осклабившись. «Зубастый, ты лучше кедроидверы приготовь для вас с Руем!» – парировала Листра. «Сноска! Кедроидвер! Боевой робот, управляемый одним пилотом!» «Не переживай, красотка, мы уже приготовили!» – подмигнул четверорукий Руй, скрестив их на груди. «Лис, как я говорил, этот затрак часто меняет представительниц различных рас, и к этому его родители привыкли. Так что не должно быть никаких подозрений», – напомнил Иван. «Я это помню», – ответила Листра. Да, сегодня Листра превзошла все ожидания. Она оделась в соблазнительное платьице с почти полностью открывавшим ее внушительную грудь декольте, хотя и собиралась садиться за управление ошеломительно дорогой яхтой. Навела такой вызывающий макияж, что даже Иван поразился. Пусть её длинная тонкая шея не несла на себе человеческую головку, а была почти треугольной, на верхних закруглённых углах которой вместо ранее висевших обычных колец теперь сверкали драгоценные побрякушки. Зато на слегка выпуклом лице красовались два узковатых лисьих глаза ярко-голубого цвета, специально вызывающие подведённые жёлто-зелёными тенями с длиннющими ресницами. Кремового цвета кожа Листры блестела искрящейся пудрой, а вполне человеческие, красивые, с четкими очертаниями форм губки были накрашены сочно-блестящей красной помадой. «Ван и Руй, вы на истребителях-невидимками ее прикрываете», повторил ранее оговоренный план Зайб. «Если хоть что-то пойдет не так, сразу забирайте ее оттуда». «Все будет хорошо», подмигнул Иван, направляясь с Яаса в новенький истребитель класса Скавлиер. Заложив найденные в главном архиве координаты поместья Цепеллет, два истребителя и прогулочная яхта вынырнули из выходных шлюзов фрегата, направляясь к планете. Из плотных слоев атмосферы вылетела лишь дорогущая прогулочная яхта, а невидимки разошлись в стороны, забирая долгими дугами. заходя с двух сторон от огромного поместья. Яхта небрежно приземлилась, почти промахнувшись мимо посадочной площадки, и как только сопла погасили яркое пламя, на землю выпрыгнула листра. Вызывающе качая бедрами, она направилась прямиком к парадному входу, внушительного по площади здания. Отмечая замерших по сторонам четвероногих боевых роботов, которые, не двигая стволами орудий, активировались красными огоньками на боках. Получив данные со сканирующих устройств и убедившись в безопасности, отец затрака подошел к окну. «Мать, у нас гостья!» – возбужденно выпалил он, глядя в окно. В этот момент ветерок подхватил подол платьица прибывшей и оголил ее ножки, показав при этом и нижнее белье девушки. «Ух ты какая!» – воскликнул отец. «Дай-ка я гляну!» – взволнованно вскрикнула мать, и общий организм резко развернулся. Мать Затрака взволновано вперила две пары глаз и широко улыбнулась. «Ну, наконец-то наш сынок нашел себе девушку под стать!» – воскликнула она и выскочила на крыльцо. «А то водит непонятно кого!» Лист расквасила недовольную мину. отмахиваясь и отплёвываясь от поднявшейся пыли, когда к ней подбежала мать. «Добрый день!» – воскликнула родительница и резко развернулась. «Добро пожаловать!» – подхватил отец, указывая на вход в их жилище. «Почему у вас тут так пыльно?» – капризно высказалась Листра и добавила. «И вообще, где мой затрачек?» тело родителей в виде кочерышки не имело головы а крупные руки выходили прямо из плеч лица же обоих размещались с разных сторон тела на месте груди отчего лишь нижняя часть имела одежду мать высказала смущение и растерянность отвернув отца назад алистра не сбавляя своих капризов продолжила почему он меня не встречает где мой затрачек он сказал прилететь сегодня «А я так устала!» Листра требовательно притопнула ножкой в изящной туфельке и вытерла запылившееся лицо перчаткой той руки, на которой висела сумочка. «Всё тогда! Скажите ему, что я не буду больше с ним встречаться!» Продолжала разыгрывать концерт Листра. «Подожди, милая!» – умоляюще попросила мать. «Он улетел в своё гнёздышко!» «У него и гнездышко есть, а про меня забыл?» Пискнула Листра, и на ее лисьи глаза навернулись слезы. Она всхлипнула и, развернувшись, зашагала к яхте. «Постой, постой!» воскликнула мать, побежав следом. «Так ты слетай к нему, может, он как раз и ждет тебя там». Листра, вытирая слезы, развернулась и, сквасив губки, спросила. И где мне искать его гнездышко? Он про него вообще никогда не рассказывал. «Так это полосатая, вторая планета от нас», — выпалила мать, вроде как очевидная, взяв девушку за руку. «И мне по всей планете там бегать в его поисках?» Вроде как начала успокаиваться, но все еще капризничая спросила Листра, незаметно активировав перчатку, на которой остались следы прикосновений матери. Для снятия ДНК. Мать резко развернулась и перед гостьей предстал отец. «На лунном континенте ты увидишь межлокационную станцию, даже с орбиты. Вот там и его бункер», — пояснил отец. В ухе Листры раздался голос Зайпа. «ДНК матери приняли. Летим устранять межпланетную связь. Лис, задержись там на полчасика». После чего зайп обратился к четверорукому Руиева и Ивану. «Руй, ты прикрываешь лис. Ван, за нами!» Сидя в своем бункере на третьей пригодной для жизни, но неосвоенной планете их галактике, Затрака разбирался с данными ПРЗ по – поисковых разведывательных зондов, разбросанных им по Вселенной. Зонды считывали данные отдалённых галактик, сканируя планеты и перебрасывая информацию на ближайшие галломаяки, после чего продолжали поиск. Внезапно связь прервалась. «Это как понимать?» – возмутился Затрак. Он перешёл к соседнему пульту управления, проверяя межгалактическую связь, и нахмурился. Лоб на уровне рук пошёл складками. Связи не было. Межлокационная планетная станция и дополнительная межгалактическая, ни одна из них не работала. Проверив наружное оборудование за пределами бункера, Затрак понял, что это не случайно. Он моментально включил защитный купол и активировал охранный периметр. Связаться и предупредить о нападении он не мог. Выходило, что на него действительно напали. Затрак не думал, что такое возможно. Кто мог напасть? «А может, меня подставили эти посредники с владельцами суксов?» Похолодел затрак. В этот момент земля под ногами вздрогнула. Глянув на показатели кинетического щита бункера, затрак побелел. Одно попадание и защита просела на 48%. «Боевой корабль?» чуть не вскрикнул за трак и побежал в дальнее убежище на нижнем уровне, на ходу блокируя двери. «Почему я не сделал дополнительный выход?» – корил он себя, забившись в угол, держа в руках планшетный пульт управления и судорожно запуская оборонную охрану. «Давайте, мои игрушечки, защитите меня!» Малая пушка ударила электроионным импульсным лучом, и наружные локационные системы бункера были уничтожены. Но спустя несколько секунд, справа от гигантской антенны тарелки, над небольшим округлым строением, вдруг возникло куполообразное мерцание. «Вот же!» – выругался Вен. «Он щит поставил!» «Ненадолго!» – усмехнулся каэх и орудия фрегата совершили общий залп. и только в край бей, чтобы бункер уцелел», — попросил Зайп у пилота. «Вану этот затрак нужен живым». «Обижаешь, командир», — кмыкнул Каех и второй залп разрушил купол. «Сажай, Кох», — хлопнул по плечу пилота Зайп и двинулся на выход. Вен с Батнусом направились следом. «Дох, твои детишки готовы», — спросил Зайп, беря в руки штурмовое оружие. потирают лапки в предвкушении. Усмехнулся Дроид Мех. В ста метрах от бункера стоял небольшой корабль для дальних перелётов. Он уцелел, но, возможно, пострадало оборудование от электроионного импульсного луча. А небольшому вездеходу, припаркованному у входа в бункер, досталось при атаке по щету. Половину бронированной машины от ударов с воздуха забросило на крышу укрытия за Другие части мелкими железяками были разбросаны повсюду. Фрегат приземлился в отдалении от необходимого места, держа его на прицеле. Первыми из нескольких шлюзов к бункеру потекли ручьи дроидов, а за ними потянулись и дроны, прикрывая сверху. И только потом на землю шагнули бойцы Кьорта, Зайб, Дох и Вен в Кегродах. Батнос пилотировал боевого робота. Когда друзья очутились у широкого входа в бункер, растолкав столпившихся дроидов, неподалеку приземлился истребитель Ивана. «Дох, как мы туда попадем?» – спросил Вен, не наблюдая и намека на панель открывания дверей. «Твои приборы хоть что-то видят?» «Видеть-то видят, но здесь только датчик приема сигнала». а механизм находится справа от двери за бронированной полуметровой плитой. Задумчиво проговорил Дох и тут же связался с Каехом. «Кох, искатель готов!» «Секунду, парни!» – попросил пилот и тут же. «Перебрасываю слепок ДНК объекта». Зайб тотчас активировал сканер и направил его на стену бункера. На экранах шлемов Кьорта тут же высветилась нечеткая картинка, схемы внутренних помещений, показав мерцающее светлое пятно объекта на нижнем уровне в самом отдаленном ответвлении коридора. Отлично, он забился в дальний угол. Обрадовался зайп и попросил у Батнуса. Бат, открой дверцу. Друзья отошли в сторону, чтобы не попасть под осколки. Дох отвел армию дроидов А Кедраидвер, боевой робот Батнуса, тут же открыл огонь из переносной неогаусс-пушки. Взрывы вгрызались в бронированную преграду, вырывая внушительные куски, разбрасывая их на десятки метров. Каменная стена справа уже давно превратилась во внушительный грот. Еще немного, и проход будет открыт. Яркая вспышка... и Кейдраидвер словно игрушку отбросила назад. Вертясь в воздухе, он сделал несколько оборотов и, грохнувшись по инерции, проехал на нагромождением искорежного металла по земле, подняв при этом облако пыли. «Бат!» – закричали друзья. В этот момент Дох приказал своей армии роботов атаковать. С обеих сторон в развороченный вход потекли всевозможные передвижные боевые единицы, словно хищные птицы, внутрь врывались небольшие дроны. Пока зайп вызывал Батнуса, Иван прюхнулся рядом с Дохом, который активировал на предплечье экран управления своим войском. И теперь не только мысленно, но и вручную помогал распределять при атаке почти каждого робота. вводя пальцами по зависшей в воздухе картинке помещения. Что творилось внутри широченного зева-тоннеля, было сложно понять, так как в глубине металось что-то крупное, нещадно уничтожая рой атакующих дронов и дроидов. «Что там за охранник такой?» – прорычал Дох, видя, как тают силы роботизированной армии. Зато Ивану показалось это стремительно подвижное создание смутно знакомым. похожий на охранных пауков арсенала в поисковике глухого космоса, только с круглым телом и намного, намного большего размера. Его тело, словно круглый кубик Рубика, постоянно менялось, переставляя паучьими ногами, гоняя охранника бункера по стенам и потолку, беспрерывно ведя огонь по наступающим дроидам. «Бат, Бат, ты меня слышишь?» Пытался связаться с коругром Зайб, но тот не отвечал. «Зайб, может, я туда к корабельным орудием, а потом к Бату?» – взволнованно спросил каэх сидя в пилотском кресле фрегата. К неподвижному изувеченному боевому роботу не могли подойти, так как вылетавшие из бункера росчерки мощной энергии перегораживали путь. В этот момент с другой стороны от входа приземлились яхта Листры и истребитель Руя. Дох, выводи дроидов, прокричал на бегу Иван, устремившийся к своему истребителю. Дроид Мех понял задумку и начал постепенно отступать, давая время приготовиться Ивану. Руй и Лис зацепили неподвижной и скорёженной остовке дроидвера захватами истребителя и оттащили его в безопасное место, начав вскрывать броню. Иван поднял истребитель нависая над бункером и дожидаясь отдоха команды атаковать. Сейчас он вспомнил, как в отеле, разбираясь с оружейным каталогом, наткнулся на вооружение для боевых кораблей. И Иван был удивлен, найдя там лазерные пушки, основанные на энергии от пирия. Он помнил разрушительную силу, когда маломощные аналоги орудий разрушали здание управления, чуть не достав до него самого. Прочитав характеристики орудий, Иван приобрел две пушки и, оплатив, отправлял их на планету Металяка, дожидаться, пока он прибудет туда за новым кораблем. Вот сейчас мы и проверим. Оскарился Иван, получив от Доха добро на атаку. Истребитель резко снизился до уровня изуродованного входа в бункер, и сетка наведения поймала застывший оборонительный комплекс в виде шаровидного паука в свои цепкие объятия. Иван подал малую мощность на лазерные пушки, опасаясь разнести бункер, и плоские вертикальные зеленые росчерки разрушительной энергии лазера ударили в защитника бункера. Тот отреагировал мгновенно, но не смог уйти от смещавшегося направленного огня. Лучи врезались в кинетическую оболочку паука разрушив ее и отбросив защитника к дальней стене входной галереи. Он попытался еще подняться, но Иван не дал ему такой возможности. Груда металла дымясь и вспыхивая языками пламени, замерла. «Бат, живой!» – вскрикнула Листра, когда они добрались до товарища. «Ранен, но живой!» – подтвердил Руй. лес транспортируй его на фрегат, распорядился Зайб и добавил. Руй, давай за нами. Иван посадил корабль и наблюдал, как сильно поредевшая армия шагающих, словно пауки и дроидов, начала пробираться в развороченный проем входа, углубляясь в недра бункера. За ними внутрь влетали дроны. Прежде чем выбраться, Иван нацепил себе на ранец кегрода, Дополнительные четыре руки манипулятора с плазменным оружием. Того оружия, что противостояло Ивану на родной планете Руя, у него не было, а оно было действительно очень мощным. «А что же мы-то не догадались надеть многорук?» – качнул головой Зайб. «Ведь оружие Раива у них на корабле имелось». «Кто же знал, что здесь будет такое?» Успокоил его Иван и пошел в дымящийся зев входа первым. Друиды и дроны Доха расползлись по коридорам укрытия затрака в поисках противника. Иван, приближаясь, рассматривал полуразрушенный двухметровый остов робота-защитника. — Дох, нам бы такого же в твою армию! — с усмешкой сказал Иван, оборачиваясь к следовавшим за ним друзьям. «Бес крикнул руй Как он заметил то, что происходит у него за спиной, Иван не понял, словно бы у него на затылке появились глаза, но это его спасло. в миг дымящийся остров развалился, и из него выскочил новый, значительно меньшего размера защитник. Цепкие сегментированные щупальца выстрелили в потолок, подбрасывая и убирая из-под огня угловато-овальное тело робота, которое сразу начало стрелять. Иван запустил реактивные ускорители и резким полетом ушел в сторону, хотя дефлекторный щит его кигрода все же моргнул от нескольких попаданий в бок и спину. Друзья открыли огонь по заметавшемуся по широченному входному тоннелю новому защитнику, который постоянно менял местоположение, передвигая тело с помощью сокращавшихся щупалец. тот выстреливал свои конечности в разных направлениях так быстро постоянно меняя место что друзья почти не могли в него попасть так как его кинетическая оболочка отражала попадание дох рухнув на нагромождение разрушенных дроидов призвал расползающуюся по коридорам армию на помощь зайб и руй метались от стены к стене а вен укрывшийся за обломками стены выцеливал единичный объект, в который даже скоростное штурмовое оружие не всегда попадало. Сознание Ивана словно раздвоилось, и он смотрел двумя парами глаз в разных направлениях, от отчего поначалу у него закружилась голова, не говоря уже о том, чтобы поймать в прицел это несуразное яйцо со щупальцами. Но когда звякнуло оповещение захвата, Иван осуществил залп мини-ракет. Три из восьми настигли цель в прыжке, и ее щит заморгал. В перерыве между атаками друзей Иван кратким полетом врезался в противника и, выхватив пульсарный нож, вогнал его в полутораметровый кокон. Взрыв раскидал части противника, отбросив Ивана в левый коридор. «Ван! Бес!» – кричали друзья, но их прервала новая атака. Из трёх частей кокона вывалились внутренности и трансформировались в небольших дронов, открывших огонь по остаткам Кьорта. Иван неуклюже поднялся, когда за его спиной началось новое действо. Подоспевшие дроиды Доха сцепились с очередным противником. Стены бункера начали открываться, и оттуда выбрались роботы. Две руки, две ноги, голова и внушительная пушка. как они выглядели!» «Да вы издеваетесь!» – проворчал Иван, и четыре дополнительные руки Гегрода открыли огонь. Им на помощь пришли лазерные мини-зенитки костюма, а Иван, держа в одной руке пистолет, а в другой нож, врубился в отряд противника, кого пробивая лазером, а кому и снося голову. Голова пошла кругом, когда зрение вновь разделилось, указав, что позади Ивана открылась очередная ниша. Крутнувшись на месте, Иван отрубил половину массивного оружия в руках робота и выстрелил ему в голову. Железный безголовый истукан грохнулся навзничь. Но это было еще не все. Роботы прибывали. долбаные консервные банки!» – рычал Иван и тут же вспомнил про Яаса. «Мелкий, ты уж не обижайся, что я твоих родственников как капусту!» «Ты с ума сошёл?» Раздался возмущённый голос рашракса «Ты считаешь, что в моей семье есть такие ненормальные, которые кидаются на всех подряд?» «Что?» – не понял Иван, разнеся в клочья ещё одного робота. «У тебя что, и семья есть?» «Конечно!» – восстал рашракс «Как и у любого из нас!» В этот момент повисла тишина, нарушаемая лишь треском закоротившей системы поверженных роботов. «Серьезно?» – не поверил Иван. «Мелкий, ты меня реально удивил. Я считал, что тебя на заводе собирали». «Это тебя на заводе собирали, болван!» – обиделся Рошракс. «Ладно, ладно, не кипятись!» – усмехнулся Иван и позвал друзей. «Народ, все целые «Да мы, кроме тех жуков, что ты из кокона вылупил, еще и целую армию из правого ответвления перестреляли», — ответил вент «Сам как?» — спросил Зайб. «Нормально, только, похоже, свою крышу повредил. Зрение иногда раздваивается», — хохотнул Иван. «Ничего ты не повреждал», — отошел от обиды Яаса и признался. просто я синхронизировался с твоим кигродом и показывал что у тебя за спиной одноглазый ты охренел поняв сказанное спросил иван ты чего за мной увязался я асса тотчас проявился летающим шаром у потолка и приземлился на плече ивана так я то друзей не бросаю как некоторые ткнул он пальцем в лицевой щиток шлема отчего иван даже отпрянул и схватил Рошракса за гофрированную шею. «В следующий раз, герой, я тебя в галью не запру!» — пригрозил Иван и отпустил рашракса с улыбкой заметив расширившуюся линзу его глазного набалдашника. «А что меня сразу в туалет?» — обиженно спросил он, став шаром и отлетев в сторону. «Это для твоей безопасности!» — ответил Иван. «Меня опасность не пугает!» расхорохорился Рашракс. ты забыл сколько мы вместе прошли сражений в этот момент подошли с акортовцы и передали ивану его оброненное штурмовое оружие конечно не забыл улыбаясь ответил иван глянув на друзей зная что их шлемы тоже скрывают улыбки если бы не ты вот именно надо слушать я са Приземлившись на плече Руя, указал пальцем вверх Рошракс. лискох как там наш Коругар?» – спросил Зайб. «В норме, пришел в себя», – ответила Листра. «Подключаем его к медицинскому блоку». «Хорошо», – сказал Зайб и повернулся к Доху. «Ну что, куда нам идти?» «Назад. В правом ответвлении есть лестница вниз». Ответил друид-мех, глянув на схему внутренних помещений. «Тогда давайте я вновь первым пойду, у меня щит покрепче будет», предложил Иван, глянув на индикаторы лицевого щитка, на котором показались данные полного восстановления кинетической защиты. «Давай», согласился Зайб. Проходя мимо останков трижды менявшегося противника, шаровидного охранника входа в бункер, Внутри которого сидело несколько роботов, Иван пнул одну из частей и хмыкнув сказал: "Матрёшка, блин". Больше боестолкновений не было. Видимо, все оборонительные силы остались на верхнем уровне в виде груды дымящегося железа. Маркер живого существа светился за крайней дверью бункера, и друзья приготовились к новым сюрпризам, ведь это было последнее укрытие за трака. «Цепелет-Затрак, ты обвиняешься в связи с держателями суксов», – начал Иван стоя у двери. «На твоем счету четыре погибшие планеты». «Две! Всего две!» – завизжал Затрак по открытой связи бункера. «Если хочешь жить, просто открой дверь, или нам придется ее вспарывать, а там уж не обессудь», – спокойно проговорил Иван. «И как же я буду жить, если вы тут все разворотили?» — визжал загнанный в угол затрак «Ты будешь жить не здесь, а на какой-нибудь каторжной планете», — ответил Иван. «Да вы знаете, какие у меня связи!» — завопил тот в ответ. «Сейчас родители вызовут флот наемников, а потом и мои знакомые вам такое устроят за ваш беспредел». Система ДОХа вывела на экран расположение запора в двери. Оказалось, что там обычный электронный замок, задвигающий два цилиндрических штыря. Иван вытащил из ножен пульсарный нож и двумя неторопливыми движениями обрезал запоры, после чего столкнул дверь, отведя ее в углубление. «Не подходите!» – завизжал забившийся в угол затрак держа в трясущихся руках пистолет. Иван шагнул к нему, и тот выстрелил. Дефлекторный щитки Грода мигнул, поглотив лазерную энергию. И стрелявший завопил от боли в переломанной конечности. Перехвативший предплечья вполне мускулистые руки, Иван сломал его, отобрав пистолет и бросив оружие на пол. Кочерыжка-образное тело не имело головы. Руки выходили из плеч. а на месте груди выдавалось вперед вопящее лицо. Короткие ноги подкосились, и затрак свалился у стены. Иван присел рядом, рассматривая лезвие своего ножа, и нетерпеливо спросил. «Если ты сейчас не перестанешь вопить, глядя на переломанную конечность, чтобы она тебя не пугала, я ее просто отрежу». До затрака дошли слова, и тот скуля прижал ее к животу. что вам надо взвизгнул он мне нужны те кто отправляет суксов к планетам пытаясь успокоиться сказал иван что да вы что они меня убьют заерзал на месте затрак отталкиваясь ногами продвигаясь в угол а как ты думаешь что с тобой сделаю я зашипел иван схватив того за сломанную руку заорал тот «Говори!» – в бессильной ярости рявкнул Иван. «Там, там, в моем кабинете, на главном этаже, на столе, есть координаты галактики суксов!» – вопил затрак, глядя, как его руку пытаются согнуть в другую сторону. «Мне не просто галактика нужна, а координаты отправителя этих тварей!» Отпустив поломанную конечность, Иван указал острием ножа, по лезвию которого простреливала едва заметная искра между четырех глаз затраку. Кто это? Где обитает? Нет, я не могу сказать, они меня. Договорить затрак не успел, так как Иван ткнул острие тому в бедро. Пусть и не глубоко, но очень больно, и затрак завопил, задергался. «Бес!» – окликнули друзья, но Иван уже не мог остановиться. «Где? Кто?» – орал он. «Говори, или я тебя здесь же прибью!» «Лучше так, чем меня с уксом скормят!» – выпалил затрак. Ярость застилала глаза, и Иван всадил клинок по самую рукоятку в плечо затрака. Тот дернулся, выгнулся и быстро обмяк. Иван ничего не понял. «Эй!» – толкнул он замершее тело, но никакого движения не последовало. «Болевой шок?» – спросил из-за плеча Зайпа Дох. «Нет, это жизненно важный орган», – ответил Руй. «Летим отсюда, без Большего ты не добьешься. Перестарался». На входе стояла спустившаяся в бункер Листра. Она подошла к ошарашенному Ивану и взяла его за руку. «Идем», – потянула она Ивана, когда друзья начали покидать помещение. «Но я же не хотел его убивать. Я хотел его рейдерам сдать», – как бы оправдываясь, говорил Иван, полностью растерявший гнев. «Мы знаем», – сказала Листра, ведя за собой словно оглушенного Ивана.